Глава 35. Надка и перспективы. «Ты напрасно радуешься», — с грустной улыбкой говорил Валь, гладя лежащую у него на плече надку по волосам. «Долгая-долгая жизнь — это еще и тяжкое бремя. Ты увидишь, как состарятся и умрут твои сыновья и друзья, и просто знакомые. Альвы ведь неспроста живут в своей долине и выезжают за ее пределы лишь на недолгое время». «Жить среди людей невыносимо. Мы привязываемся к своим близким, а потом сходим с ума от боли, теряя их». «Я понимаю», — шептала Ната. «Это страшно, но я верю, что мои дети проживут долгую и счастливую жизнь и буду этим счастлива, потому что они все равно бы умерли со мной или без меня. Да, я буду плакать, рыдать, а ты будешь держать меня в своих руках, муж». «Конечно, буду», — соглашался Валь. «Всегда буду держать. Ещё вот что. Придётся знакомиться с моей семьёй. Это скорее минус. Сестра у меня своеобразная. Да и другая родня тоже. Так что будь готова к смешкам за спиной и ядовитым словам в лицо. Будь ты человеком, я бы и не подумал тебя туда везти. К чему? А вот теперь нужно». Надка прикусила губу. «Вот оно как. Человек...» все же существо другого сорта. Или он просто имел в виду кратковременность их совместной жизни? Я знал ведь, что у Лили есть этот артефакт. Просить бы не стал. Знаю, что он бесценный. К тому же она и так очень много для меня сделала. Лилька, конечно, не сахарок, упрямая, вздорная и капризная, но она умеет дружить и быть щедрой. Так вот, я свое желание обдумывал очень давно, понимаешь? «Ты мне очень нужна, Над!» «И всё?» — усмехнулась она, заглядывая ему в лицо и подушечками пальцев скользя по его брачным знакам. «Красивые цветы, листья, просто нужна?» «Я тебя люблю, ты разве не знаешь?» Невозмутимо, не открывая глаз, ответил Валинуэль. «Правда, точно не могу сказать, когда это понял. Но ты — это я, Нат, и я тебя люблю!» Она вдруг всхлипнула, и тут же от спокойствия Валя не осталось и следа. Он схватил ее, прижал к себе и принялся укачивать, как младенца. «Ну что это за сопли?» — ворчал он, пытаясь скрыть смущение. «Я тебе больше ничего говорить не буду, если ты ревешь. Валь, я... Мне никто не говорил такого. Никогда. Врешь, дети говорили, и муж первый точно говорил. Ни про какого мужа не помню» буркнула Ната. «Не было у меня никого, кроме тебя. Все остальное не настоящее. И не муж он был на самом деле. А так подделка дешевая. Муж — это ты. Я тебя очень-очень люблю». Самое важное было сказано. Оба они об этом знали. Ната не могла не понимать, что Валь ее любит. Уж после его желания никаких сомнений у нее не осталось. Скорее уж, она сомневалась в себе, потому что раньше думала, что любовь — это когда страшно, больно и увлекательно, словно прыжок с тарзанки. Но теперь понимала, что любовь многогранна, и бывает так, что ты находишь родную душу и просто согреваешься рядом. И это тоже любовь. С Валем Нате было спокойно и радостно, хотя некоторые вопросы и требовали улаживания. «Валь, а твой ресторан? Так Косе не только, пока там работы ведутся» а потом, осенью, надо будет ехать в Арахат. «А я? Ты не хочешь?» — с тревогой спросил Валь. «Я не знаю. Здесь Стаська у Глена учится, Иен с чемоданной мастерской. Как все это бросить? Так, птичка моя, зачем бросать? Оставим Стасика жить у Лили с Иеном, а в Арахате откроем себе лавку. Не так уж и далеко ехать, хоть каждую неделю приезжать можно. К тому же Арахат — город большой». Порт речной есть. Там проще продавать всякие диковинки. И ты мне очень нужна. Будешь учить меня свои салаты готовить. Борщ я уже умею». Что ж, Альф был прав. Ничего непоправимого в том, что НАТО уедет с ним в столицу Белогорского княжества, нет. Иен вполне присмотрит за Стасом. По отдельности близнецы не так уж и опасны. Они это уже выяснили. «Да, НАТО будет страшно скучать». Но ведь это естественный процесс. Дети вылетают из гнезда. Она и сама в семнадцать ушла из родительского дома навсегда и ни разу не хотела вернуться. Но тогда у них очень много работы. Именно сейчас. Наладить производство чемоданов, обустроить Иину мастерскую, в конце концов смастерить для его жены коляску. Она ведь не отстанет. Найти первых покупателей. А квалю еще обещал приехать ли он? Сам. Лично нужны были веские свидетельства против Латрейна. Он и приехал, когда уже про него и не вспоминали. Да не один, с невестой. Ариадна была, если и узнаваема, то с трудом. Важная такая дама в роскошном платье, отороченном дорогим мехом, шляпке с пером, перчатках и сапожках. Даже взгляд у нее изменился. Теперь она смотрела на свой родной город без всякого страха. Гордо, даже надменно, хмуря свои густые черные брови и брезгливо поджимая хорошенькие губки. Королевишна, не иначе. И то сказать, не ведьма деревенская, а ариадна бронная, ныне уже студентка магического университета. Ее приняли без экзаменов, еще бы, с таким-то мощным даром. И пусть обучение начнется только осенью, сейчас у нее есть время раздать старые долги. Например, заявиться в дом к своему дядюшке и спросить, оформил ли он дом свой на себя. Или по бумагам тот принадлежит покойной Матильде Бронной. Как это, какая разница? Матильда, между прочим, завещание оставила, в котором ясно указала единственной наследницей внучку. Нет, на выкуп она не согласна. И где будет жить ее единственный близкий родственник, ей плевать, да хоть на улице а избушку, в которой жили натка Валь и их сыновья, он продал, хотя права такого не имел. Опять же, согласно завещанию. Так что, дядюшка, вы еще денег своей любимой племяннице должны, и немало. Сладка ли месть? О, безумно! арядно наслаждалась каждым злым своим словом, каждым стоном дядьки. Алион с любопытством наблюдал. Совсем еще ребенок его невеста. Ничего, время научит ее и прощать, и продумывать поступки. Это сейчас ей кажется, что она – птица полета великого, ведьма, внучка известного мага, невеста князя. А таких, как она, в университете каждый второй. Тяжко ей будет. Богатые детки сожрут ее с потрохами. Не больно-то помогут ей все эти туманные статусы а сильный дар, скорее всего, вызовет лишь зависть и злобу. К тому же дружить Ариадна совершенно не умела, зато врагов себе наживать у нее талант. Леон с детства в высшем обществе вращался и прекрасно представлял его нравы. Падать ей будет больно. Наверное, есть в Ариадне многое и от ее гордого деда, и от мерзавца отца. Нет, Гес все же не ошибся. К рождению этой девочки он имел самое прямое отношение, что, впрочем, не спасло его от суда. Хотя Латрейна однозначно ждала смертная казнь. Слишком много нашлось вдруг свидетельств его смертельно опасных игр с рабами. Целое кладбище. А Гес был всего лишь исполнителем. Ему грозили рудники. И еще неизвестно, что лучше... Он, конечно, ни в чём не признавался и про зелье уверял, что знать не знает, откуда оно. Дескать, это бы надо у его предшественника спрашивать. Попытайтесь, если у вас, конечно, некромант знакомый есть. На рудники он не хотел. Несколько раз пытался сбежать, теперь вот сидел в камере с переломанными ногами и, наверное, очень страдал. Улучив минутку, Надка, у которой отсутствовал всяческий страх перед властями, спросила у юного князя, «Зачем же он все-таки назвал Ариадну невестой?» «А попробуй ее не назови», — грустно улыбнулся Леон. «Она же такая порывистая, глупостей натворит. Мне, во-первых, моя жизнь дорога, а во-вторых, хочется Ари защитить, хотя бы своим именем. Обещать ведь не значит жениться, верно? Ей предстоит многому научиться. Знаете, Наталья, меня воспитывали в строгости с самого детства». Я всегда помнил о долге, но и то натворил бед. А ей будет гораздо сложнее, и никто этот путь за нее не пройдет. Но если она справится, я первый отдам ей свое сердце. Такой юный и такой мудрый. Белогорскому княжеству повезло, даже если оно пока само это не поняло. Даже если столица бурлит и возмущается слухом об окончательной отмене рабства в княжестве. Ох, и не хотят этого ни аристократы, ни крупные фермеры. У всех есть рабы. В кухне ли, на полях, в мастерских. Им ведь не нужно платить. У них нет никаких прав. Они еще не знают, что князь упертый ничуть не меньше, чем его ведьма-невеста. Все равно свою линию прогнет. Но все равно больше всех повезло Нате. Не просто новая и очень интересная жизнь а самый настоящий Альф и самая настоящая любовь.